Глава одиннадцатая. Дуня поверить не могла, что сборы займут столько времени, но выехала она только по первому снегу. Сначала она сама была виновата, потому что замешкалась, заканчивая свои дела в имении. Потом княгиня попросила подождать с поездкой, готовя подарок князю Юрию. Далее Дуне пришлось отбивать от относевшего на него князя. Ему, видите ли, захотелось, чтобы Фрязин занялся пушками. «Ну какие пушки?» Дуня так прямо и сказала князю, что видела она уже эти пушки и не впечатлилась. Иван Васильевич тогда по-простому ухватил ее за ухо и вывел из княжеских палат. Княжич чуть со смеху живот не надорвал. Грозил называть подругу Доронина Большое Ухо. Но благодаря Дуниному яркому выступлению, в Ярованте оставили на короткое время в покое, а пушкам решено было придать кое-какой мобильности и прицельности, по примеру, той пушчонки, что была поставлена отцом в имении. Княжьи люди помчались смотреть ее и набрали там себе консультантов из мебельщиков. В имении же княжьи посланцы взяли себе на заметку искусственный подогрев какого-то важного сырья для изготовления пороха. Увидели, что Любаша с Якимом подсушивают кирпичные заготовки в протапливаемом помещении, и решили, что это дельная мысль для порученного им дела. Обо всем этом Евдокия узнала позже, из письмеца Любаши и Фёдора. Но главное, что во время всего этого ее в Ярованте продолжал усердно работать на неё. Как только все вопросы были решены, Дуня назначила дату отъезда, но погода испортилась, и встал вопрос о санях. Наверное, к лучшему. Всё же скользить по дороге с утрамбованным снегом приятнее, чем колыхаться по рытвинам, залитым водой. Наконец, все и всё было готово. Подарки собраны. Княже отряд сопровождения ждал отмашки. Как и внезапно назначенный князем ответственный за Дуню, племянник боярина Товаркова, Юрия Тагусев. Доронины были благодарны князю, позаботившемуся о сопровождающем для юной боярышни, но не знали, как к этому относиться, и не отменили на участие в поездке. Сам Товарков был влиятельным боярином из известного рода. Когда-то его дед получил прозвище «Пушка» и сражался на Куликовом поле в качестве артиллериста. Как уж он там проявил себя, Дуня не интересовалась. Но его внука боярина Ивана Федоровича Товаркова хорошо знала. Князь отправлял его послом, когда где-то складывалась сложная ситуация. А теперь вот его племянник едет с ней в Дмитров. Дуня не знала, что думать, а вот ее дед смекнул, что Товарков подсовывает ей жениха. Против самого Ивана Федоровича ничего не скажу. Начал он разговор. «Но ты должна знать, что ни один из его братьев не получил боярского чина. Что уж говорить об их детях. Так что этот Юрят Агусев тебе не ровня». «И все же они на что-то надеются?» — обеспокоенно заметила она. «Так все всегда на что-то надеются», — философски заметил Еремей. «Род старый, известный». Люди все еще помнят Гаврилу Алексича, что бился с князем Александром в Невской битве. А он — пращур этого рода. Ого! Да, таким родичем можно гордиться. Но не только он славен. Потомок Гаврила Алексича, боярин Пушка, прославился на Куликовом поле. Ну и сам Иван Федорович тоже фигура. А вот его родня... Дед замолчал, подыскивая нужное слово, но внучка дожидаться не стала. «Ясно». Угрюмо кивнула она, досадуя, что ей назначили такого непонятного сопровождающего. «Ты погоди судить», — погрозил ей пальцем Еремей. «Князь не одобрил бы никчемного воина, а у Товаркова много родней. Из всех он наверняка выбрал лучшего». «Но...» Но себя блюди, предостерег ее дед. Сама говорила, что замуж не торопишься. И повторю! твердо ответила Дуня. Боярин удовлетворенно кивнул, а она стала думать, как ей вести себя с навязанным племянником Товаркова. Если он ее молчаливая дуэнья, то это одно. А если служивый решит ею командовать, то ей вроде как невместно его слушать но в то же время у нее нет опыта руководства в дороге а с нею едет еще княжа отряд со своим старшим и не стоит забывать о грешане с его воями и о брате с пистуном все считают себя начальниками упуская из виду что главное это она досадуя на всех дуня крепко обняла отца которого теперь не скоро увидят и тихо спросила серчаешь на меня Вячеслав не переспрашивал, за что он мог осерчать на нее. «Я горжусь своим поручением, доченька». Так же тихо ответил ей. «Батюшка, у меня есть к тебе просьба. Будешь в кафе, найди храм иконы Иверской Богоматери. Передай весть служителям, что однажды к ним из дальних земель придет человек и должна оказать ему помощь. Его имя Афанасий Никитин». Волнуясь, Дуня протянула отцу пояс с зашитыми внутрь монетками. Никогда не слышал о нем, нахмурился Вячеслав, удивленный необычной просьбой дочери, но пояс взял. Вышивка на нем была неказистая. Особенно нехорошо смотрелось послание. Руки прочитать. я тебя запомнила, и слежу за тобой вячеслав сумел прочесть обращение к злодею не с первого раза и надеялся что больше никто этого не прочтет благодарно прижав пояс к груди он улыбнулся дочке приготовившись слушать ее просьбу этот верской купец", Это купец прошептала дуня чтобы дед не услышал дуняша ее отец растерялся но увидев волнение дочки улыбнулся и спросил Что за дальние страны? Неужто сей купец в Персии побывал? Он ходил за три моря в Индию. Эту страну все и ищут, а он первым нашел я. Вот она что. Уловив Дуняшкины слова про три моря, Вячеслав попытался представить, куда же купца занесло. Тверичи, значит. Потерев подбородок, пробормотал он, все еще не понимая беспокойства дочери. «Батюшка, неважно, из какого он города и княжества, он русич, побывавший в стране чудес!» — повторила она. «Его необходимо сберечь!» До Вячеслава только сейчас дошло, о каких землях идет речь. И он внимательнее стал слушать Дуняшу, а она протянула ему кожаный конверт, поясняя. «Возьми записи нашей Катерины». Она уверена, что Афанасия придется поить отварами, потому что мы непривычны к жарким странам, к их пище и тамошним кусачим насекомым, которые вредят нашим телам. «Хм. Но откуда ты все это знаешь? Вячеслав обеспокоенно посмотрел на нее. Тяжко вздохнув из-за того, что придется врать, Дуня быстро зашептала. Бабушка Анастасия когда была на Машиной свадьбе. Сказала, что новая монашка у них появилась, а у ней родня из Никитиных. В общем, неважно. Ушел тверской купец четыре года тому назад, и было видение у его родственницы, что пора ждать его обратно. Вячеслав оглянулся на отца, ревниво смотревшего на то, как Дуняшка с ним секретничает, и, жалея, что нет времени расспросить дочь подробнее, чмокнул ее в нос, И молвил, «В стране чудес, говоришь, он побывал, и теперь возвращается домой». Вячеслав решил принять на веру слова дочери и решал, проваля она, считая вереча важным человеком для всей Руси. Он вспомнил, как мечтательные иноземцы рассуждали о возможности добраться до загадочной страны, где специи стоят недороже репы, а драгоценные камни валяются под ногами. Мореплаватели грезят туда добраться, но до сих пор ни у кого не получилось. Иноземцы лопнут от зависти, коли узнают, что Русич нашел дорогу в Страну Чудес. Вячеслав уже не сомневался, что князю этот Никитин необходим. «Дочка, поведал бы мне обо всем кто другой, то я не поверил бы. Но тебе до всего есть дело, и только ты удивительным образом оказываешься права» исполнив точности твою просьбу». Приподнимая тяжелый пояс, он заговорщически ей подмигнул. «Коли Тверич появится в храме, то его примут с распростёртыми объятиями и лечить будут столько, сколько надо, а после в дорогу снарядят». Дуня благодарно кивнула и крепко обняла отца. «Береги себя. Я тебя очень люблю». «Я тебя тоже люблю, доченька». Боярышня отпустила отца, и он раскрыл объятия для Ванюшки. С ним они тоже пошептались. Дед уже начал сердиться задержкой, но напутствовал бодро. «Смотри у меня там». Погрозил он внучке, но, увидев, как на лице внука расплылась хитрая улыбка, обратился к нему. «Ванька, и ты смотри». Ванюшка важно кивнул, но тут же запустил яблочным огрызком в прохаживающегося по двору петуха. Еремей сплюнул и попросил Ванюшкиного мальца: «Олежка, на тебя одна надежда. Ты уж приглядывай за ними. Подручный внука приложил ладошку к груди и поклонился. Ключница, как всегда, посоветовала не зевать и глядеть в оба. Мама же! недовольно поглядывая на ожидающего выезда Дуни сопровождающего, буркнула. «Какой-то этот Юрята, надменный». Все сразу же начали выискивать его взглядом, но сопровождающий затерялся среди воев княжьего отряда. Светлана с дочкой на руках пожелала боярышне и бояричу легкой дороги, а вот Афанасий раскланялся с Дуней и неожиданно попрощался с сыном. «Гаврила возвращается на службу», — пояснил он ей. «Да Дмитрова проводит себя, а дальше своей дорогою поедет». Дуня растерянно огляделась и только сейчас увидела, что поодаль стоял Гаврилов дядька, державший за узду коней. «А ты?» — повернулась она к Афанасию. Она знала, что князь предложил ему на выбор пойти воеводую в те земли, где он нашел золото чтобы основать там новый городок или провести туда полк, а самому вернуться в москву. До уральских горов Анаси не дошел, а золото намыл в неизвестной дуне реке Вохме. Князь пожелал укрепиться на Вохме и идти дальше. Отвезу светланку надаренные нам под москвой земли, Помогу ей обустроиться, и весной поведу московский полк по ветлуге к Вохме. Неужто Рифейские горы оставишь искать другим? С улыбкой спросила Дуня. Всему свое время! усмехнулся Афанасий. Хочу новгородцев поспрашивать о пути к тем горам. Они туда уже хаживали. А пока воевода гарнизоне на Вохме поставят, возьмет под свою руку местные народы. Москву они не знают, но в Владимирском княжестве память еще жива. «Помнят люди, как Торг вели, пока там татары не появились». Дуня внимательно слушала и жалела, что дома не было возможности поговорить с Афанасием. За столом сидели по-семейному, все вместе, но разговоры оставались мужскими и женскими. «А Гаврила, значит, вновь на службу, чтобы весной вернуться и тебя дома на хозяйстве заменить?» Понимающе кивнула Дуня. Наконец выехали. Кот вскоре запросился из переноски на руки и спрятался под полой шубы. Даринка суетилась, пытаясь угодить боярышне, бояричу, его дядьке и пушку. «Угомонись!» — прикрикнул на нее пистун, и та замерла, боясь пошевелиться. С опаской приняла пирожок из рук Олежки, успокоилась. И страх, что ее по какой-либо причине высадят посереть дороги, отпустил. Сопровождающий княжа отряд разделился на две неравные части. Несколько воинов уехали далеко вперед. Остальные держались возле идущих в ряд трех саней. Дуня еще вчера думала обойтись одними санями, оправить ими посадить Ванюшкиного дядьку. Но, увидев длинный поезд боярышни Еленки, передумала. Лыка Аболенская, как и Доронина, задержалась с отъездом. Но если Дуня решала массу навалившихся на нее дел, то Еленка собирала наряды, и ехала с ней не одна девка, а толпа слуг. Милослава тоже это увидела, потому что Аболенская специально проехала мимо их дома, и Дунин багаж был пополнен мамой. Юрита Гусев пристроился сбоку небольшого каравана, Он отправился в путь с двумя своими холопами. Гаврила со своим дядькой Бориской держался другой стороны каравана. Ехали не торопясь. День выдался морозным и солнечным. Иногда Дуня с Ванюшкой спрыгивали с саней и бежали на перегонки, разминая ноги и разгоняя кровь. Один раз маленький боярич втянул Гаврилу в игру в снежки. Все это происходило на ходу. Служивые по-доброму посмеивались. А вот Юрята посмеивался иначе. Евдокия все примечала, но виду не подавала, и в дороге была неразговорчива. Гаврилу подбодрила светлой улыбкой, когда он посадил сани раскрасневшегося Ванюшку и все внимание уделила брату. Меж собой они пошептались о своих сопровождающих. А дядька Ванюшки следил, чтобы их не подслушивали. «Почему тебе не нравится Юрята? Первым делом спросил Дуню брат. «Он красив и статен. Даринка с него глаз не сводит, а ты отворачиваешься». «А ты посмотри, какие у него губы!» Не подумав, ляпнула Дуня. «Какие? Вроде нормальные». «Выразительные». Для Дуни за этим словом скрывалось многое, но брат ничего не понял. «Присмотрись, как он их кривит» глаза его кажутся ясными и красивыми а вот губы выдают неприязнь неудовольствие напряжение брезгливость досаду мы всего ничего проехали а он уже столько эмоций испытал ванюшка ошарашенно посмотрел на нее потом исподволь глянул на юряту и сразу же отвернулся потом вновь на него глянул и перевел удивленный взгляд на сестру Ему Юрята Гусев казался настоящим витязем. Но как только Дунька обратила внимание на его рот, чуть прикрытый усами и бородой, то все очарование развеялось. «Поэтому ты тихо сидишь!» Дуня в ответ лишь вздохнула и пожала плечами. Она все еще тревожила из-за отца, которому предстояло по ее милости отправиться в дальнюю дорогу неожиданно вернулся назад скачущий впереди воин. Все напряглись, но он дал знак, что опасности нет и все же он хотел о чем-то предупредить. Дуня вытянула шею, но ничего не услышала. Она уже хотела крикнуть, чтобы ей тоже сказали в чем дело, но увидела что Гаврила подъехал к старшему и начал бы спрашивать. Юрята оставался поблизости от дуниных саней и ждал доклада. Однако старший отряда дал знак следовать дальше. А к Юряте никто не подъехал и не доложился. Евдокия взглядом подозвала Гаврилу и спросила. «Что там?» «Много следов на дороге и сошедший с пути караван». «На ночевку встали?» — удивилась она. «Не рано ли?» «Никого поблизости нет. Просто виден след, что много саней съехало с дороги и поехали куда-то в сторону». Гусев прислушивался к разговору и встревоженно переглянулся со своими боевыми. А Дуня никак не могла понять, что не так. «Так, может, рядом деревенька есть?» — предположила она. «И они туда направились. Или проехали поворот, сполошились и свернули. Сейчас все мёрзлое и заснеженное, так что можно куда угодно ехать». Гаврила согласно кивал. Все могло быть. Но когда он сам увидел следы съехавшего с дороги каравана, то взялся за оружие. Отряд служивых, Гришаня со своими и Юрята, поступили точно так же. Все были обеспокоены и торопливо продолжили путь. Дуни не мешала ее охранять, раздумывая над тем, что происходит. «Вроде темнеет», — чуть выждав, громко произнесла она. Есть поблизости постоялый двор. Служивые удивленно переглянулись. Все надеялись ехать, как минимум, до садящегося за горизонт солнца. Так вон стоит! указал Гаврила, на раскинувшийся большой двор на возвышенности. Так остановимся! велела Евдокия, отмечая, что ее желание не вызвало ни у кого радости. Но спорить никто не стал. И на том спасибо. Въехали во двор. Их встретили. Дуни с братом выделили горницу наверху. «Чисто там. А ж, как иначе? Светло!» Улыбаясь, нахваливал комнату хозяин двора. «Есть перегородка. Ну, чтобы того самое. Уединиться. А рядом закуток для девки». Показывая дорогу, разъяснял он. «И это?» Дядьку Боярича найдется, где уложить. Ну, в смысле, положить. Ох ты ж. Я, я о том, чтобы покойно лежал и не мешал. Совсем запутался дворник, хозяин двора. Из-за того, что Дуня смотрела на него, и с каждым его произнесенным словом мрачнела. Для нее вырисовывалась такая картина Она не может лечь спать без даринки под боком. Брат не может оставить ее одну, а с ним Олежка и дядька, который не имеет права оставить Ванюшку без присмотра. И это понимает даже посторонний человек. «И мне комнату рядом!» Небрежно бросил Юрята, имея раздраженный вид. Евдокия перевела взгляд на Гаврилу, ожидая, что он тоже потребует себе помещения рядом. Но тот сказал, «Лягу под твоей дверью». Хозяин двора согласно на все кивал, а Дуня оглянулась и увидела, что служивые собираются есть и спать прямо в большом зале внизу. Кто-то из них уже решил отдохнуть, подкладывая под голову овчину. «Накорми всех!» Дуня бросила рубль в раскрытую ладонь хозяина. «Животных хоть и нам воды умыться вели принесть!» Она кинула ему еще монетку, вдвое меньшую. Боярышня, так это того самое. Еду наверх нести, или ты сама, ну, вниз спустишься. Дуня уже зашла в комнату и огляделась. Все было вполне прилично и пахло сеном. Лежанки Сеня набили травой. Тут же переключился он. Каждая одна к одной уложена. Так что это, ну. «Нежному телу колка не будет, а то ж я понимаю». Ванюшкин дядька грозно рыкнул на хозяина двора, и тот мгновенно выпалил. «Дева же!» И даже в лучших рекламных традициях будущего трепетно провел рукой по полотну, закрывающему травяной матрац. Дуни не сдержала улыбки, а владелец двора ободрился и расправил плечи. Она удовлетворенно кивнула, и, наконец, ответила, что спустится вечерять вниз. Дворник посмотрел на дядьку Ванюши, и тот рявкнул. «Сказано уже!» Мужчина поставил зажженную свечу на стол, подвинул светец и, показав на обвязанные травинками пучки лучин, быстро ушел. Дядька же закрыл с ним дверь и строго спросил Дуню. «Зачем вниз хочешь идти?» «Поела бы в тиши и покоя». «Нам же здесь спать, и запах еды...» Начала говорить она, но дядька вместе с Ванюшкой одновременно состроили недоверчивые рожи. «Хочу послушать, что люди говорят», — призналась боярышня. «Внизу, кроме наших, никого нет. Дай им отдохнуть». «Мне непонятно, куда делся тот караван». Наконец сказала, что беспокоила. «Евдокия Вячеславна, почему тебе до всего есть дело?» С досадой бросил Ванюшкин Пестун. «Может, потому что вчера по этой же дороге выехала дочь Лыка Аболенского?» Лицо Пестуна изменилось. «Ты думаешь, что...» Он не договорил, но и так все было понятно. Даринка, непонимающе, хлопала глазами, готовая заголосить в стиле «Да что же это деется, люди добрые!» Но Ванюшкин взгляд заставил ее плюхнуться на кровать, закрывая рот ладонью. Мы с Бояричем спустимся вниз и поспрашиваем хозяина. А ты пока тут? Истун замялся, но и так было понятно, что девушкам предлагалось сходить в туалет, немного освежиться и приготовиться ко сну. Вернулся дядька с Ванюшкой только через пару часов когда сытые Евдокии с Даринкой клевали носом. Времени еще было мало, но они пригрелись и закимарили «Дунька!» — ворвался брат, заставляя подскочить сестру. «Не проходил тут вчера караван лыка Оболенской. Старшой послал воина до следующего двора. А то мало ли они быстро мимо проехали. Но это вряд ли. Тут собаки на каждый чих на дороге лают». «Так что же?» Дуня вопросительно посмотрела на брата. Ждем вестей от воина, и если подтвердятся твои подозрения, то...» Тут Ванюшка тяжело вздохнул и с большими сомнениями сказал. «Отправим гонца в Москву». «Это по уму?» — согласно кивнула Дуня. «А если по сердцу?» «Ну, вообще-то ты говорила, что Еленка противная, так что...» Мальчишка словно бы виновато развел руки, но глаза его хитро блеснули. Хорошо, а если послушать левую пятку? Самым серьезным видом спросила Дуня. Евдокия Вячеславна, взревел пистун. О! оживился ее брат. Моя пятка настаивает самим проследить, куда свернул тот караван. И чем раньше, тем лучше! «Надо было сразу идти по следу!» Дуня приосанилась, подняла ладонь, и Ванюшка с готовностью хлопнул по ней своею. «Мой брат!» — гордо объявила она. «Моя сестра!» Также торжественно провозгласил Ванюшка, как будто тут кто-то в этом сомневался.